«Тайна исчезновения Шики криминального авторитета 90-х раскрыта» – такой была строка, привлекшая внимание Фандорина. Еще толком не вспомнив, откуда ему знакомо это прозвище, он перешел от заголовка к самой новости. Они писали сразу несколько информационных агентств. Самое краткое из сообщений выглядело так. 12.30. На окраине подмосковного города Любищи обнаружено несколько трупов со следами насильственной смерти. Кримньюс.ру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 что теперь следствие по старым делам тронется с мертвой точки, и все линии сойдутся к одному человеку — депутату Севухе. Теперь понятно, почему Аркадий Сергеевич не очень-то нервничал из-за первой и второй частей рукописи. Они уже находятся у вольного каменщика, и претензий никто не предъявит, потому что рулета с Лузгаевым нет в живых. Стоп-стоп. А смерть Марфы Захер? То теперь поверит, что это был несчастный случай? Ее убили. И убили из-за рукописи. Значит, сивуха к трупам все-таки причастен. Или убийство — самодеятельность психопата Игоря. Тут ведь явные признаки психопатологии. Никакая рукопись не стоит трех жизней для такого богатого человека, как Аркадий Сергеевич, уж во всяком случае. Додумать эту мысль до конца Фандурин не успел, потому что ударило следующее. Черт с ними, с дедукциями и мотивациями. Вне зависимости от того, кто убийца, все причастные к поиску рукописи находятся в смертельной опасности. Душегуб, который устроил захоронение в заброшенном коллекторе, ценит человеческие жизни не дороже копейки. Надо предупредить девушек. «Алло, Саша, вы где?» «В больнице, то есть в морге. Я еще должна...» «Немедленно уходи!» От волнения перешел на «ты», Фандорин. «Ты в опасности, объясню потом. Лови машину. Нет, лучше на метро». «Езжай к Вале и делай все, как она говорит. Запиши адрес». Сразу же позвонил и Вали. Этой объяснил ситуацию чуть подробнее. Велел быть на стороже и Сашу никуда из дома не выпускать. В обычной жизни ассистентка была болтлива временами до надоедливости, но в критическую минуту всегда оказывалась на высоте. «Ясно, шеф? А вы?» «Тоже скоро приеду, но сначала надо кое-что сделать». Следующей в списке тех, кого нужно предостеречь, была Экспертша. К ней сходилось слишком много нитей. Про нее знает сивуха, а значит и Игорь. Ответил незнакомый женский голос, молодой. — Леонора Ивановны нет и не будет. Умерла она. — Ее убили? — крикнул Фандурин. Когда? Женщина тоже перешла на крик. — Вы что, с ума сошли? Вы вообще кто? — А вы? — Я ее двоюродная племянница, квартира мне завещена Вы что себе позволяете? Убили! Твоя родная племянница разволновалась не на шутку. «У меня медицинское заключение, даже вскрытие делали. Инфаркт у нее был. В кресле сидела перед телевизором и умерла. Дай бог всякому такую смерть. Кто вы такой?» «А когда это случилось?» «Тринадцатого. Послушайте, я не буду отвечать на ваши вопросы, пока вы не...» Фандорин разъединился. Он был у Моргунова именно тринадцатого в среду. Потом сбил в подворотне Сашу. Поехал к ее отцу в клинику и угодил в цепкие объятия фантастического мира, из которых, возможно, уже не выберется. Взгляд Николаса упал на маленький огонек, помигивавший на телефоне. Кто-то звонил на автоответчик. Три звонка. В 15.09, 15.11 и 15.15. У него как раз был отключен мобильный. Из-за Шуберта. «Ничего, Алтын Фархатовна, — горько подумал Ника, — Обстоятельства складываются таким образом, что в скором времени вы, возможно, получите полную свободу без тягостных объяснений и развода. Для всех только лучше будет. Он включил автоответчик. Первый звонок Геля. — Пап, ты за мной заезжай не в шесть, а в полседьмого, ладно? У меня тут дело одно важное. Только обещай, что спрашивать не будешь. Он поневоле улыбнулся. Когда женщины, неважно какого возраста, так говорят, Это значит, что расспрашивать обязательно нужно. Иначе смертельная обида. Второй звонок был от мужчины. — Николай Александрович, это Игорь. Если вы дома, возьмите трубочку. Пауза, во время которой у Фандорина непроизвольно задергался угол рта. — Ладно, попробуй на мобильный. Гудки. Третий звонок. — Снова Игорь. Мобильный не отвечает, а тут такие дела. Очень нужно встретиться вы меня не ищите я сам вас найду ник опустился на стул сам найдет господи что делать обратиться в милицию но всякий человек живущий в россии знает как мало проку от этого учреждения когда действительно нужна помощь за десять лет прошедших с момента возвращения на историческую родину фандурин как то свыкся с мыслью о том что в случае беды здесь никто тебя не защитит только ты сам живешь в россии Будь сильным и самодостаточным, или уж не взыщи. Позвоните в ухи. А если Игорь все-таки действует не сам по себе? Если он всего лишь исполнитель? Зачем этому Азазелло понадобился Николас? Очень нужно встретиться. Спасибо, как-нибудь в другой раз. Нико метался по офису еще, наверное, с полчаса, не зная, как поступить, куда бежать и бежать ли вообще. А потом раздался стук. Кажется, Николас услышал его не сразу.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 — Дядь Коля, это Настя, откройте! — раздался звонкий голосок соседской девочки. Уф! Он обессиленно прислонился лбом к косяку. Девочка Настя была первоклашка, потому и стучала, а не звонила. Где ей до звонка дотянуться? — Сейчас, Настенька! — крикнул он, лязгая замком. — Сейчас! — открыл дверь и увидел перед собой Аркадия Сергеевича Сивуху.